Глава шестая Прежде чем войти в темный зев открывшегося проема, я покрываю свое лицо древесной маской, созданной оплетающим побегом. Сдавленный тихий голос повторяется еще несколько раз, взывая о помощи. «Прошу, дайте хотя бы глоточек воды». Это явно женщина, но не могу определить ее возраст. Больно тихо говорит. Вхожу внутрь и едва не бьюсь головой о какую-то преграду. В тусклом свете не просто осматривать подвальное помещение. Приходится напрягаться до рези в глазах, и даже так все скрыто в сумраке. Огненная сфера в диаметре чуть больше золотого солея помогает подсветить помещение. Пусть это не моя родная стихия, но даже такая простенькая техника сейчас дается легко. Множество полок создают в комнате целый лабиринт. Хранится здесь всякая хозяйственная утварь, кастрюли, тарелки, столовые приборы, горы непонятных ящиков и холщовых мешков. Последние, правда, порядком пожрали крысы, а большую часть предметов покрывает толстый слой пыли. Не часто ими пользуются по назначению. От моего света разбегаются стайки здоровенных бурых тараканов, для которых защитная формация не помеха. Одну из стен заполняют бочки, стоящие друг на друге в несколько уровней. «Помогите, прошу, хотя бы каплю воды!» — снова зовет женский голос из недр этого лабиринта. «Подожди, я скоро!» — подаю голос. «Главное, не шуми!» «Поняла!» — звучит ответ, и мольбы прекращаются. Я двигаюсь осторожно, не желая нарваться на какую-нибудь ловушку. Вряд ли она будет смертельной, а вот сообщить хозяйке о незваных гостях вполне может. Возле бочек задерживаюсь подольше. Мысленно подозреваю, что внутри будет вино, но характерный запах отсутствует. Отвернув несколько простейших кранов, сразу нахожу питьевую воду. Ее здесь полно, а ведь в городе такие проблемы с водоснабжением. Еще одно подтверждение, что хозяйка не бедствует. Подобрав с полки деревянную кружку, ополаскиваю ее, наполняю и двигаюсь на голос. Возле лестницы, ведущей на первый этаж дома, замечаю пожилую женщину. Несчастная, привязана веревкой к стальному кольцу, вмурованному в стену довольно высоко от пола. Причем ее не просто опутали, а намеренно заставили страдать, посадив в жуткую позу. Руки стянуты за спиной в запястьях, так что пленнице приходится сидеть на коленях, согнувшись головой в пол. Использована обычная веревка, никаких техник. Лишь узлы стянуты довольно искусно. Видно, создатель знает в этом толк. Освободив узницу, протягиваю ей кружку. Одета она достаточно просто, даже бедно. Как служанка или какая-нибудь прачка. При виде меня исхудавшее, посеревшее лицо женщины преображается. Отголосок надежды сменяется внезапным порывом, с которым она выхватывает у меня воду и жадно выпивает до дна. «Спасибо!» — незнакомка смотрит на меня снизу вверх. «Кто ты такая? За что с тобой так обращаются?» С сочувствием в голосе спрашиваю я. Не дождавшись ответа, протягиваю ей руку, желая помочь встать, но она качает головой. «Не надо!» «Лучше привяжи меня обратно. Я заслужила это наказание. Госпожа права, от меня мало толку, только зря еду перевожу». «Ты служанка в этом доме?» — уточняю я. «Все так, добрый незнакомец. Я ухаживала за госпожой еще при ее матери. Наказали же меня за то, что разбила один из ее любимых сервизов. Женщина смотрит на меня без страха, покорно, тупо». Годы уже не те, сам понимаешь. Руки плохо слушаются, да и глаза подводят. «Тогда почему ты не уйдешь?» С кашлем из ее рта вырывается сдавленный сухой смех. «Мне некуда идти. Детей у меня нет. Кого-то, кто сможет меня приютить, тоже. Кому я еще нужна?» — вздыхает служанка. «Госпожа, конечно, бывает строгой, но обычно за дело. А так-то она неплохая женщина». Пусть порой и грубая, но все же мне как дочка, ведь росла у меня на руках. Собеседница ударяется в воспоминания. Мои уговоры покинуть это место она не воспринимает всерьез. Да и ее понять можно. Подобное обращение с прислугой в империи не редкость, а ее искаженное восприятие реальности вряд ли смогут изменить слова незнакомца. «Прошу, просто оставь меня здесь. Не знаю, зачем ты пришел сюда, но за то, что дал мне попить». Рассказывать о твоем визите не буду. «Если, конечно, сам себя не выдашь», — говорит она. «Много денег здесь ты все равно не найдешь. Госпожа хранит их в другом месте. Ты же не за ее жизнью пришел». Внезапно пристально изучает меня пленница. «Нет», — качаю головой, — «хочу разыграть одного из ее постояльцев. Просто небольшой дружеский визит». «Так я тебе и поверила», — кричит женщина. Только не убивай ее, другой дочери у меня нет. Да не трону я твою госпожу, разозлившись рявкую, с трудом приглушив голос. Ее на привязи держат, а она за свою мучительницу переживает, дуреха. Вот и отлично, тогда делай, что хочешь, довольно отзывается служанка. Меня в этом все равно не смогут обвинить, я же здесь сидела, будет хозяйке хорошим уроком. Подав ей еще одну кружку воды, прошу рассказать ее об устройстве дома. Женщина с неохотой, но все же выдает его примерный план. Вернув пленницу на место, делаю путы послабее, чтобы ей было проще отбывать свое наказание. Если верить служанке, то ее должны отпустить уже со дня на день. На обратном пути попробую ее убедить еще раз. Может, наконец, голова заработает, кто знает. Внутри дома стоит тишина. Комнат здесь много, но я четко знаю, куда мне идти. Угловая комната второго этажа. Поднимаюсь и, не встретив никого в коридоре, с помощью оплетающего побега открываю нехитрый замок. «Меня встречает спертый запах пота и алкоголя, вещи навалены горой прямо на полу рядом с кроватью, несколько десятков пустых и полных глиняных кувшинов с вином дополняют картину хаоса. А по внешнему виду Джихана и не скажешь, что у него дома такая выгребная яма». В другой части, где стоят стол и пара книжных полок, наоборот, царит почти идеальный порядок. Осторожно подхожу к окну, так чтобы меня не было видно с улицы, и в лунном свете изучаю содержимое его рабочего места, особенно записи. Глупость этого паренька меня поражает, хотя, может, это и не глупость вовсе, а намеренное решение хранить эти записи здесь, а не в здании службы снабжения. Если придет какая-то проверка, улики будут скрыты. Так себе версия, конечно, но и Джихан не выглядел полным недоумком. Трусоватым, да, но не дураком. Отбросив лишние мысли, жадно впитываю прорву ценной информации. Начальник Джихана по имени Харис весьма тесно связан с тенями. Почти все найденные учетные записи описывают поставки не только службе тайной полиции, но даже в Академию и Дворец Императора. Не удивлюсь, если защитная формация установлена здесь именно по этой причине. Вот только поскупились они на мастера, или же Джихан убрал несколько монет потяжелее в собственный карман. Из полезного я нахожу список запланированных встреч, которые проводятся в имении Хариса. Джихан должен обеспечить там наличие ряда необходимых предметов. Ничего особенного, любимые закуски начальника, предпочитаемое вино из лавки на другом краю города, особые ароматические палочки и так далее. Казалось бы, подобным должен заниматься старший слуга, но, похоже, главный чиновник просто любит гонять своего подчиненного. Унижать его при случае, заставляя выполнять черную работу. Теперь я знаю, где смогу получить хотя бы какие-то ответы. Интересно, что Харис активно подворовывает имперские припасы, присваивая их себе. По крайней мере, именно такое впечатление складывается у меня после изучения записей. Больно много брака или поврежденных при доставке грузов приходит в его ведомство. Среди отбракованного есть немало алхимических ингредиентов для практиков. Пилюли, редкие травы и даже духовные ядра. Вариантов здесь немного, либо Харис, либо кто-то из его родственников практик. Либо он активно продает украденное на сторону. В окно я внезапно замечаю бредущего на веселе Джихана в сопровождении уже нескольких стражников. Выглядят они веселыми и горланят так, что даже через закрытое окно слышно. Что-то там про веселую вдову и ловкого подмастерья. Как становится понятно из песни, ловок он не в ремесле, а совсем в иных занятиях. Я ускоряюсь и вернув поспешно все на свои места, покидаю комнату. В коридоре на меня натыкается голый по пояс мужчина. Зевая, он что-то бормочет мне, но один легкий шаг перемещает меня до ближайшего угла прочь из его поля зрения. Привидится же, спрашивает, какие-то лесные духи? Бурчит он и скрывается в соседней комнате. Похоже, надо завязывать с выпивкой, говорила мне матушка, — «постигай ремесла», а не то однажды хлопает дверь. И поучительный совет неизвестной женщины обрывается. Да, выпить здесь все любят. Не зря же хозяйка хранит бочками не только воду, но и алкоголь. На первом этаже все так же тихо, но почти дойдя до спуска в подвал, я улавливаю там чужое присутствие. Затаившись на кухне, откуда хорошо просматривается лестница, вижу, что хозяйка лично выводит свою служанку. Спасибо, госпожа. Кланяется та, хотя едва стоит на ногах, я постараюсь впредь быть аккуратнее. «Буду поручать тебе работу попроще», — обещает хмурая женщина и виновато дергает щекой. «Толку от тебя немного, но и выгнать рука не поднимается. Все же растила меня, почитай, с самого детства». Только фразу она не заканчивает, не желая признавать очевидного. Дождавшись, пока они уйдут, я пробираюсь в подвал и покидаю дом в смешанных чувствах. Результат визита в комнату Джихана меня вполне устроил. Но вот осадок от невозможности помочь служанке остался. Правда, как помочь человеку, который сам этого не желает? И будь она еще ребенком, можно было бы понять, но старушке осталось жить не так уж долго. Возможно, это действительно лучший вариант для нее сейчас. Однако в глубине души я все же в этом сомневаюсь. Не теряя времени, этой же ночью я отправляюсь в гости к начальнику Джихана. Надо же познакомиться с этим уважаемым человеком. Проживает тот в элитной части столицы, где дома не теснятся друг к другу, а стоят вполне вольготно. Целые усадьбы, роскошные и вычурные, раскинулись в этом месте. Вокруг красочных пагод на прилегающих территориях развернулись живописные сады. Боюсь даже представить, сколько стоит здесь земля. Пробраться сюда будет непросто и вряд ли мне повезет так же, как с жилищем Джихана. Однако проверить надо, поскольку это существенно облегчит задачу. Одна вещь постоянно, где бы ты ни находился, нечистоты богатеев воняют ничуть не меньше бедняков. В канализации по-прежнему неприятно. Есть и другая проблема. Сложная защитная формация раскинулась вокруг этой земли, и она словно не имеет слабых мест. Трачу больше часа, прежде чем мне удается прощупать ее структуру. Будет нелегко, но я кое-чему научился в испытаниях Феррона. И не только в них. Время, потраченное за книгами, не прошло даром. Визиты теней на склады снабжения меня уже не интересуют. День за днем я возвращаюсь в окрестности усадьбы Хариса и канализацию под ней. Задача у меня одна – подготовить собственную формацию, которая позволит мне стать своим для защитной техники дома. Попутно изучаю распорядок дня хозяина этих мест. Большую часть времени он проводит на службе, а после службы нередко отправляется развлечься со своими друзьями. Возраст никак не мешает Харису проводить время за бутылкой и в компании продажных девиц. Откуда только здоровье берется? Маленькими шагами, постепенно, я раскрываю тонкости далеко не простой защитной техники. Каждое живое существо, входящее и выходящее с усадьбы, вписано в формацию, что позволяет беспрепятственно пересекать ее. Словно этого мало, даже с разрешением на вход стража, все равно сразу узнает, что кто-то прошел на защищенную территорию. Воспоминания о сестре подстегивают меня трудиться почти без сна. То памятное время, когда Лин только начинала учиться у нашего деревенского мастера Венга. Спокойная, беззаботная юность, когда главной моей проблемой был Задира Бохай. Мы часто проводили спарринги с сестрой, и она никогда не давала мне спуску. Братец с укором смотрит на меня Лин своими большими лазурными глазами. Ты забываешь про защиту и прешь в лоб, как разъяренный бычок. Вместо ответа я разгибаюсь, держась за живот. И как такие маленькие ручки могут так легко пробивать мою защиту? Я же напряг мышцы живота, вздыхаю, наконец, заняв атакующую стойку. Недостаточно, я же использую не только физическую силу, улыбается Лин, приготовившись к новому поединку. Как говорит мастер, бык может и царь полей, но крестьянин, властитель его судьбы. Она стучит пальчиком по виску и лукаво улыбается. Использую разум, а не только мышцы. Говорят, это помогает». «Еще раз с вызовом смотрю на сестру. Сама она просилась. В этот раз так легко не отделаешься». Однако заканчивается все почти так же быстро. Сестра делает всего на один удар больше, отчего я падаю на пятую точку, больно приложившись задницей о камень. Лин садится на землю совсем рядом, подбирая под себя ноги. «Неужели ты не чувствуешь своей внутренней энергии?» — сердито смотрит на меня сестренка. «Ты точно как тот бычок. Давай тебе вставим большое кольцо в нос», — ухмыляется эта язва. «Насчет энергии не знаю, зато я точно чувствую, что скоро ты превратишь меня в отбивную со своими тренировками». Треплю ее по голове. «И как мне тогда тебя защищать, если ты сама кому угодно ребра пересчитаешь?» «Значит, старайся лучше. Мастер говорит, что абсолютное упорство бьет абсолютный талант в десяти случаях из десяти». ранг всемогущий!» — мне становится смешно. «Ты много еще чужих афоризмов собралась мне пересказывать?» «А то!» — хмыкает Лин. «От тренировок я не отказываюсь. Просто хочу уже ощутить эту демонову ки. «Вот это верно!» — сестра хлопает в ладоши. Тебе надо больше медитировать, чтобы лучше чувствовать свое ядро и внутреннее течение энергии. Даже я его смогла заметить, вот только оно пока еще совсем слабое. Уверена, что ты сможешь меня догнать. Когда-нибудь. Иначе так и будешь за бока держаться, как старик, и охоть. Обязательно догоню и обгоню. Как же я буду иначе тебя защищать?» Поднимаюсь на ноги. «Давай еще один спарринг». «С радостью» принимает вызов сестра. И в тот раз результат был примерно таким же. Сестра даже тогда была очень сильна и не по годам умна. Я же решил ступить на путь, чтобы поддерживать ее начинание. Поэтому она с такой страстью отдавалась моему обучению, словно не подросток, а настоящий мастер боевых искусств. В воспоминаниях и попытках справиться с защитой усадьбы я провожу несколько дней. Хорошо изучив формацию, как в канализации, так и снаружи, Понимаю, что мне не обязательно прикидываться кем-то из стражи или постоянных посетителей. Формация все же не идеальна, и на короткое время в нее можно вписать гостя, о котором никто не узнает. Что ж, этим гостем буду я. Закончив с подготовкой, выбираю удобное время для вторжения. В конце недели у Хариса как раз намечена грандиозная попойка с кем-то из чиновников, так что его не будет целую ночь. К сожалению, визит в лавку лунного камня приходится отложить. Когда хозяин усадьбы покидает ее, я спускаюсь в канализацию, где подготовил свою формацию. Это небольшая копия, которая позволит мне присоединиться к оригиналу и немного подкорректировать свои права доступа. Отлично. Вперед.